Глава 15. Уйдя в скрытый режим, я шагнул в портал. В этом состоянии сразу перестал ощущать жару и вздохнул с облегчением. Как только появился в новом мире, осмотрел территорию. Это весьма интересное место. Врата стоят на большой поляне посреди густого леса, скорее джунглей. Никакой охраны нет, вот только они окружены частоколом. Высотой метров десять, и прохода нет. Подойдя к забору, внимательно присмотрелся, из чего сделан. Это вовсе не чистокол, а молодые, толщиной с руку стволы деревья. Причем живые, растущие из земли. Только непонятно, как их могли посадить так близко друг к другу. И они выросли, образуя настоящую стену. Явно не сами проросли. Слишком ровная стена. К тому же есть еще одна особенность. Веток нет. Стволы голые, ровные, темно-зеленого цвета. Ветви начинаются на высоте метров пяти, где сплетаются между собой. Прорубить с помощью меча проход сможем, но что-то здесь не так. Я направился назад в портал. Потом подумаем, ребята ждут, изнывая от жары. А здесь, как определил Копикомб, температура воздуха 18 градусов и высокая влажность. Пока нам везет, что ни в одном из миров нет зимы. Попадаем то в лето, то в осень, а в этом мире, по всей видимости, весна. Вернувшись, выйдя из скрытого режима, я рассказал, что нас ждет, и посоветовал надеть куртки. Как только все были готовы, мы перешли в новый мир. Ребята тут же впали в блаженство, глубоко вдыхая свежий чистый прохладный воздух. Да и я наслаждался прохладой и ароматом цветущего леса. Положив на траву рюкзаки, решили вначале обследовать ограду более тщательно. Только стали приближаться, как стволы причудливым образом изогнулись, будто были резиновые, образуя проход для двоих человек. Мы замерли, взирая на чудо. На поляну вышли два существа – напоминающие людей, роста ниже нас, одеты в странную одежду. Сложилось впечатление, что она не сшита, а создана из широких листьев какого-то растения, но так искусно, что сидела на них как влитая. Лица немного удлиненные, большие глаза, цвет кожи с зеленоватым оттенком, слегка вытянутые большие уши, прижатые к голове. Волос нет, а лба к затылку идет на рост в виде костяного гребня. В стороны от него расходятся костяные мелкие плотины. «Все это напоминает шлем. Мы смотрели на них, они разглядывали нас. Я стоял впереди остальных. Поэтому все внимание вошедших по большей части было сосредоточено на мне». «Это люди», — произнес один из них. «Ты в этом уверен?» — переспросил второй. «Мы никогда не видели людей. Я слышал про этот вид от учителя. Описание сходится», — подтвердил первый. «Похоже, тот, что второй, здесь главный, а это его помощник». «Что будем делать? Они чужаки, им здесь не место!» Главный был явно недоволен нашим появлением. «У них Артум!» Помощник слегка кивнул на мой меч. «Мы не можем их просто изгнать!» «Еще бы узнать, что они здесь делают, только как!» Задумчиво произнес первый. «Интересный у них язык, достаточно сложный по звучанию. Напоминает шелест листвы. Но благодаря Копикомпу он мне понятен, даже могу на нем говорить». По всей видимости, из-за того, что здесь бывали драгорны, он есть в его памяти. А вот ребята ничего не понимают. Даже сам разговор не воспринимают как слова. «Раз пришли через врата, то знают, как ими пользоваться. Это не простые воины, они обладают большим знанием». Сделал вывод помощник. «Мне надоела эта игра в гляделки, и я сделал шаг вперед. Прошу простить, что потревожили ваш мир своим появлением. Я слегка поклонился». Речь на их языке в моем исполнении лесных жителей шокировала. «Он знает наш язык!» — в полголоса произнес главный. «Но это невозможно!» «Он понимает нас!» — добавил второй. «Мы не враги!» — продолжил я. «Всего лишь путники, и не задержимся в вашем мире!» «Но мы не можем выпустить вас отсюда! Вы чужаки!» — вырвалось у помощника. «Он знает наш язык! У него хартум. Это не нам решать!» Был не ответ, а скорее утверждение главного. «Пусть Ханграрок решает». «Ты готов встретиться с Ханграроком?» Старший обратился ко мне. «Если нет, то дальше для вас пути нет. Мы благородный народ и позволим уйти назад, в Калаало, покинув наш мир». Он кивнул на врата. «Еще бы знать, кто такой Ханграрок. Возможно, их верховный жрец. По всей видимости, выбора у меня нет. Придется с ним поговорить». «Я готов встретиться». Только обождите минуту, мои люди не понимают, о чем мы говорим. Я должен им перевести. Согласен, произнес помощник и посмотрел на главного. Согласен, повторил он. Если я правильно понимаю, они подождут. Повернувшись к удивленным ребятам, я перевел наш разговор. Ждите здесь, можете пока перекусить, отдохнуть, прийти в себя после зноя, через который прошли. Может, пойду с тобой? предложил Михаил. Нет, они сказали только я. У меня нет плохого предчувствия, как ни странно, наоборот, все будет хорошо. Михаил на мой отказ лишь вздохнул. Сразу не выгнали, а дали возможность с кем-то из их главных поговорить, и то хорошо. Предчувствие у меня действительно появилось, как только услышал имя Ханграрок. Причем оно странное, будто встречусь со своим дальним родственником. Не стану гадать, схожу, узнаю. Я подошел к местным жителям, которые замерли на месте, внимательно и с большим интересом наблюдая за нами. «Кто такой Ханграрок, и почему он будет решать, пропустить нас или нет?» Все-таки поинтересовался я. «Это великий учитель, мы почитаем его как божество», произнес помощник с трепетом в голосе. Думал, не ответят, но ошибся. С божеством я еще не разговаривал. Стало интересно, кого они имеют в виду и почему так называют. «Идем». Старший направился в проход. Я за ним, сзади меня его помощник. За спиной послышался шум, я оглянулся. Стволы деревьев встали на место, прохода больше не было. Мы двигались по широкой тропе, проложенной сквозь густые заросли, но это не был дикорастущий лес, он ухожен. Отсутствует мусор в виде сухих веток и опавших листьев, нет беспорядочно растущих кустарников, больных, поваленных и засыхающих деревьев. Если бы не плотность растений, различных лиан, свисающих с большой высоты, густых крон, из-за которых не видно неба. Можно было бы сказать, что идешь по парку. Настолько все чисто и убрано. Да они дети леса. Живут с ним в единстве, к тому же обладают уникальной магией. Могут управлять растениями. Интересный вид и очень необычный. Пока шли, я не встретил больше ни одного местного жителя. Но это не значит, что их не было, так как прекрасно ощущал на себе множество любопытных глаз. Они не были враждебны. Скорее наоборот, меня разглядывали с большим интересом. Вот только кого-то заметить так и не удалось. Хотя по ощущениям, многие от меня были всего в нескольких метрах. Прошло около часа, прежде чем тропа вывела на открытое пространство. Мы оказались возле небольшого древнего горного массива. Мне показалось, что каким-то чудесным образом куда-то переместились. Находимся не в том районе, где расположены врата. Температура воздуха изменилась. Стало теплее. Все правильно произнес их главный, остановившись перед огромным арочным проходом в глубину горного образования. По всей видимости, он заметил мое небольшое смущение. «У нас непростые тропы. Там...» — он кивнул в темноту уходящего тоннеля. «Живет Ханграрок. Когда предстанешь перед ним, будь учтив и не бойся». Главный направился внутрь. «Да и не боюсь, кто бы здесь ни жил». Ничего не ответив, я направился за ним. Сзади пошел его помощник, и откуда-то еще появились четверо таких же существ, только с винками на головах, и пристроились по бокам. Если правильно понимаю, это местные жрецы. Сам по себе туннель огромен, сюда можно загонять транспортный грузовой самолет. Своды и стены необычные, они не грубые, а гладкие, складывается впечатление, что оплавленные. Мы вошли в еще большие размеры зал и остановились. То, что впереди пространство огромно. Я понял по раздавшемуся эхо наших шагов. Передо мной сплошная темнота. Лишь в том месте, где остановились, находились два тусклых светильника. Стоят на каменных колоннах в рост человека. Представляют собой светящиеся матовые шары полуметрового диаметра. «Жди здесь, я поговорю с Ханграроком», — пояснил главный и сделал несколько шагов в темноту. «О, великий Ханграрок Такурун!» — начал он, воздев руки. «Прости, что потревожили твой покой. Без мудрого совета не знаем, как поступить. В наш мир через Колоало прибыли чужаки. Это люди». «Изгони, им тут не место», — послышался ответ. Вот только тот, кто был внутри зала, ничего не произнес. Он ответил телепатически. Его голос прозвучал в моей голове. «Мы вначале именно так и хотели сделать», — продолжил главный. «Но есть несколько странностей, поэтому пришли за советом». «Говори», — ответил тот же голос. «У них мечи с Хартумом. Один из пришедших знает наш язык», — пояснил главный. «Я хочу посмотреть на него». Тут же последовал ответ. Вернувшись, он указал мне рукой в темноту. «Сделай шагов двадцать и остановись. Ханграрок Такурун желает говорить с тобой». «Не стану объяснять, что я его и так слышал» а также спрашивать, как он в такой темноте меня разглядит. А вот его второе имя, Такурун, резануло слух, наверное, потому что начинается с Таку. Я прошел вперед, как мне было велено, и остановился. А вот дальше произошло нечто неожиданное. Появился большой круг света. Откуда он шел непонятно, но хорошо меня освещал. «Кто ты?» произнесло существо весьма удивленным голосом. «Ты понимаешь меня? Я это вижу». Хороший вопрос, но вначале поинтересуюсь, с кем разговариваю. А кто спрашивает? Может, покажешься? А то как-то неловко говорить с темнотой. Смелей. Страха не чую. Был ответ в виде утверждений. Тогда смотри. В круг света выдвинулась гигантская голова, размером с грузовик, черного как смоль существа. Я даже руки прижал к груди от удивления. Невероятно. Живой, настоящий дракон. Вырвался у меня возглас удивления и восхищения. Ты рад? Похоже, я его смутил. Подобной реакции от меня точно не ожидал. Еще бы! Восторженно произнес я. Огромные желтые глаза сузились, пристально меня разглядывая. Морда медленно приблизилась практически вплотную. Я ощутил его горячее дыхание и не удержался, прикоснулся. Дракон тут же отдернул голову, приподняв ее вверх. Этого не может быть! Он удивленно уставился на меня. «Чего не может быть?» Какая-то странная у него реакция. «Я чую запах и ощущаю энергию, но они не твои, и в то же время...» Он замолчал, вновь приблизившись. «Ты чуешь другого дракона?» Я улыбнулся. Вот что его насторожило и удивило. «Этого не может быть!» Вновь повторил он. «Покажи, открой разум, дай посмотреть на него!» Это даже была не просьба, а скорее мольба. От подобного я опешил не знаю, как поступить. «Я не наврежу, я просто хочу его увидеть». Слова прозвучали с надеждой в голосе, с какими-то нотками трепета, что я не смог отказать. Пусть смотрят, только не понимаю, зачем. Я раскрыл разум и снял защиту, дав возможность увидеть Таку. От того момента, как я принес яйцо домой, и до настоящего времени. Посмотрев, дракон приподнял голову высоко вверх и издал неимоверной силы рык. Я глянул назад. Местные, что пришли со мной, упали на колени и уткнулись головой в пол. «Прости». Дракон вновь приблизился ко мне. «Не смог сдержать чувств». Из его глаза скатилась слеза. Я так и не понял, почему дракона так тронул Витаку, но спросить не успел. Он сам заговорил. «Значит, ты дал ему жизнь, сотворил невозможное. Я поражен. Поверь, это бывает нечасто». Тот птенец, которого ты так любишь, воспитываешь. Мой родной внук. По моей спине почему-то пробежали мурашки. Я сглотнул, поглядывая на эту огромную черную морду. Просто невероятно. Бывает же такое. Передо мной дедушка Таку. Сказать, что я шокирован, значит ничего не сказать. Сколько же ему лет? Я сразу не понял, продолжил дракон. Хотя почувствовал нечто родное. Стал слишком стар, но запах... Энергия, идущая от тебя, все так знакомо. Когда осознал, не поверил. Поэтому попросил дать возможность увидеть образы в твоей памяти. Но как ты здесь оказался? У меня возникла масса вопросов. Где его родители? Почему яйцо было оставлено и практически погибло? Ты знаешь, что произошло? Ханграрок тяжело вздохнул. Мы жили в процветающем, малонаселенном мире. Я был королем всех драконов. «Пока не пришло время передать первенство своему сыну. После этого по нашему закону должен был уйти за предел. Мой путь был закончен, но предел не принял меня. Первый раз в истории дракон был отвергнут. Это обстоятельство шокировало и в то же время означало, путь еще не окончен». Дракон помрачнел и печально опустил голову. «В полном смятении я покинул наш мир» и долго скитаясь, но так и не понял сути произошедшего, что еще требовалось сделать, чтобы уйти за предел. В итоге обнаружил эту пещеру, где и поселился. Он глубоко вздохнул и продолжил. Когда сюда прибыл, мир был еще молод, живущие здесь виды разумных существ находились на начальном этапе своего развития, и учил их, по сути, выстраивал будущее. Но когда стал безмерно стар, «Уже не смог покидать это место, и вот свершилось!» Ханграрок резко вскинул голову. «Теперь, наконец, узнал, почему предел не принял меня. Жизнь обрела новый смысл. Я должен воспитать короля. С него начнется возрождение нашего вида». Он расслабился и положил голову на землю. «Все это интересно, неожиданный поворот событий, но дракон не ответил на некоторые мои вопросы». Так что случилось с родителями Такво, с твоим сыном, королем драконов? После моего ухода связи с ним не было, я жил в одиночестве. Но меня нашли и сообщили, что королевский род исчез. Драконы пытались выяснить, что произошло, где находится их король, но не смогли. Мое сердце было разбито. Наш вид остался без короля и в итоге разбрелся по разным мирам. Это величайшая трагедия всех времен. Горестно закончил он. Только мне так ничего и не ясно. Так что же произошло? Что значит род исчез? Да и как вы перемещаетесь между мирами? Тот мир, что ты мне показал и в котором было найдено яйцо, мне неизвестен, как и то, что произошло. Как мы перемещаемся между мирами? Задумчиво переспросил он и немного помедлил, пристально поглядывая на меня. Затем продолжил. «Это одна из наших сокровенных тайн. Но ты вправе ее знать, так как являешься спасителем королевского рода. Так считает тебя папой и мамой, и он прав». На его морде появилась добродушная едва уловимая улыбка. «Слышал я уже, что драконы неохотно раскрывают свои тайны». «Раз в несколько лет мы можем создавать собственные порталы», продолжил дракон, «и перемещаться в тот или иной мир». «Королевский род способен делать это чаще. Я отправлял в разные миры гонцов, только они ничего не нашли. Никаких следов моего сына. Ясно одно, если за века, что пребываю здесь, он так и не объявился, значит исчез навсегда». На несколько секунд дракон прикрыл глаза. Понимаю, это тяготит его душу. Открыв их, он посмотрел на меня, взглядом полным надежды. Через такой большой промежуток времени появился Таку. Это настоящее чудо. Все драконы будут тебе безмерно благодарны. Никита. Наконец он обратился ко мне по имени. Приведи его. Я обучу всему, что знаю сам. Он станет настоящим королем и объединит наш вид, возродит былое величие. От его слов мне стало грустно. Так и думал, что закончится именно этим». Он и сам смышленый малый, и уже быстрыми темпами постигает открывшуюся мудрость предков. Я печально вздохнул. Конечно, понимаю, рано или поздно нам придется расстаться, но не так же быстро. Эти слова бальзам на мое старое сердце. Дракон облегченно вздохнул. Понимаю твою грусть. Любишь его и не хочешь расставаться. Но также понимаешь, что это неизбежно. Мой внук будет в этом мире жить в почете. Знания, приходящие от предков... Это еще не мудрость. Их надо понять. Многому научиться. Стать тем, кем он должен стать. Кто лучше, чем дед, объяснит. Я вновь печально вздохнул. Аллы и Сенька разревутся при расставании. Они сильно сдружились с Таку, Любят его. Все, понимаю. Но силы не поведу. Вначале переговорю с Таку, Расскажу о тебе. Покажу образы из своей памяти. Он должен самостоятельно принять решение. «Это правильно». Согласился дракон. «Меч возрождал мой внук». Ханграрок перевел на него взгляд. Я кивнул, подтверждая его слова. «Ты куда-то со своими людьми идешь?» Поинтересовался Ханграрок, понимая, что я не просто так попал в этот мир. «Да, нам надо попасть ко вторым вратам, что расположены в 140 километрах на юго-восток», — пояснил я. «Знаю о них. Вам помогут. Надеюсь, твое путешествие продлится недолго». «Мне не терпится увидеть внука». Только он произнес последние слова, как вся гигантская пещера наполнилась светом. Наконец-то я смог полностью увидеть Ханграрока. Передо мной лежало огромных размеров существо. Даже дух перехватило. Я вытянул вперед руку, указывая на него. «Это что, Итаку будет таким гигантским?» Дракон вновь улыбнулся. «Мы растем постоянно, но до моих, как ты сказал, гигантских размеров еще никто не доходил». Так устанет большим, это да, но не настолько. Для Таку известие о дяде будет шоком. Вот и появился у него дом. Не сомневаюсь, он согласится переселиться сюда. Может, я даже смогу его навещать. Ты всегда находишься в этом месте или все-таки выходишь на поверхность? Теперь понятно, зачем нужен такой большой туннель, по которому мы сюда пришли. Это случается все реже и реже. Дракон печально вздохнул. «Из-за своих размеров не могу больше летать, да и ходить становится тяжело», — добавил он. «Понимаю, во всем есть свои минусы». «Разговаривая с тобой, видя образы моего внука и того, что ты сделал», — продолжил дракон. «Понимаю, передо мною не человек. Может, скажешь, как своему дальнему родственнику, кто ты на самом деле? Той врожденной магией, что владеешь, ни у кого не встречал». Я невольно улыбнулся, глядя на Ханграрока, мой дальний родственник. Отчасти он прав, можно сказать, породнились. Если хочет знать, поведаю, особого секрета здесь нет. Тело у меня драгорно. На морде дракона отразилось удивление. Сейчас еще больше удивиться. А по сути, я альдеронец. Ханграрок даже вскинул голову. «Юноша, ты полон сюрпризов. Я знал альдеронцев. Они приходили за советами, делились знаниями». Великий и могучий был народ. «Так вот, откуда подобная магия? А то, что ты еще и драгорн, при всей моей мудрости не понимаю, как такое возможно. К тому же твой мир давно погиб». Я пожал плечами. «Это долгая история». Дракон посмотрел в сторону местных жителей. «Подойдите». Те тут же осторожно приблизились, боясь на него посмотреть. «Прошу простить меня, великий, но что за чудо произошло? Почему стало светло?» чего мы слышали твой громоподобный рик?» Робко поинтересовался их главный. «Сей отрок, что вы привели сюда, является моим родственником. Вы принесли благую весть, порадовали старого Такуруна». «Но как же это возможно?» Данный вопрос прозвучал одновременно от каждого из них. «Он же человек!» Главный посмотрел на меня. «Покажи им, они по сути мои дети», — обратился ко мне дракон. Вначале я не совсем понял, что именно показать. Затем дошло. Я полностью обернулся драгорном и создал на руках паутину электрических разрядов. От удивления лица местных жителей окаменели, а глаза расширились. Я вернул человеческий облик. «Вы сделаете то, что он скажет, и отведете, куда потребуется. Отныне его люди ваши почетные гости, а он для вас священен, не менее чем я». Его слова прозвучали как повеление. Местные тут же низко мне поклонились. «Все, идите, буду пребывать в грозах от предстоящей встречи со своим внуком». Дракон положил голову на землю. «Прости, великий Такурун. Я решил задать еще один вопрос. Почему местные жители наши мечи назвали Хартум? Откуда они про них знают?» «Все просто», — произнес он, прикрыв глаза. «Они не знают, но почувствовали исходящую от них силу магии. Она сродни моей». На их языке подобная сила называется Хартум. Эта цивилизация непростая. Магия плотно вплетена в их жизнь. Вот значит в чем дело. Благодарю, Такурун. Ведь тебя именно так зовут. Первое имя дали местные. Оно означает великий священный учитель. И возводит меня в ранг божества. Такурун, можешь ко мне именно так обращаться. Или просто, дед. На этих словах я засмеялся. «У меня уже один дед есть, теперь будет второй, только немного побольше размером». Повернувшись, я направился к выходу. Местные последовали за мной. Выйдя из пещеры, остановился и повернулся к ним. Вот только этого еще не хватало. Смотрят на меня, как на божество. У них уже есть один великий и большой бог. Вот ему пусть и поклоняются. Отведите к моим людям. Мы уже передали распоряжение, их выпустили и с почетом приняли. На данный момент ведут в гостевой дом». Просим вас принять наши угощения, перекусить и отдохнуть. Интересно, они что, могут телепатически общаться на большие расстояния? Спасибо, вы великодушны. Я ценю ваше гостеприимство. Идемте. Вперед вышел главный. Ко мне тут же подскочили четыре жреца, что нас сопровождали и провели руками по одежде. Затем поклонились. Чего это они? Не понял я. Это служители Хангра-Рока. Прикоснувшись к вам, они приняли обед служить вам как ему. Я удивленно посмотрел на них и направился за главным. Интересные здесь правила. Ребята, пожалуй, заждались меня. Сейчас будут в крайней степени удивления, а может даже и шокированы, узнав, кого я встретил и с кем говорил. Только не дает покоя один вопрос. Если драконы со всей своей мудростью и великой магией не смогли найти родителей Таку, то куда они делись? Так что на самом деле произошло? Смогу ли когда-нибудь узнать ответ на этот вопрос?